Глава четвертая «Анна Викторовна, здесь вам принесли! От тайного поклонника!» – услышала Аня по телефону от Риты, администратора адмиралтейского филиала. Глянула на часы, поспешила к ресепшену, рядом с которым стояли три женщины, еще несколько сидели вдоль коридора, устроившись в удобных креслах для ожидания. Молча подошла к стойке. Рита на секунду оторвалась от клиентки, Протянула Ане пакет, снова вернулась к работе. Аня зашла в кабинет для отдыха персонала, быстро распечатала упаковку, оглядела то, что видела, довольно облизнулась. Сразу же съела спринг-ролл, за ним еще один. Вкусно! Первый раз, когда прислали доставку из ресторана, она искренне растерялась, решила, что курьер ошибся. Позвонила в службу доставки, несколько раз переспросила, точно ли никакой ошибки. Ведь она-то ничего не заказывала. Оказалось, доставку сделал мужчина. Он же оплатил. Данные карты, естественно, неизвестны. Имя называть отказались или действительно не знали. Лишь сведения, кому и куда привезти. Тогда Аня на секунду решила. Олег решил побаловать, что было совершенно не свойственно ему. Не потому, что скупой на деньги или эмоции. Просто под спудом вечных забот романтика ушла из их отношений. Кажется, навсегда. И все-таки сердечко ёкнуло вдруг, ведь любой жене под любым гнетом хочется красивых жестов в свой адрес от собственного мужа, и Ане хотелось. Олег быстро опустил с небес на землю, заявив по телефону, что ему есть чем заняться на работе, кроме заказа обеда жене, самому бы успеть пожрать. Чашка растворимого кофе с раннего утра – вот и весь запас жиров и углеводов за сегодняшний день. Тайный поклонник! Мечтательно закатила глаза Рита, ставшая свидетельницей той самой первой доставки. Так и повелось. Тайный поклонник стало именем нарицательным, означающим, что Анне Викторовне прислали презент, которым она наверняка поделится с коллективом. Вскоре выяснилось, что тайный поклонник в курсе рабочего графика Ани и замен, когда они случались, ей не составило труда догадаться, кто этот поклонник. Сабуров, Георгий Давидович, Егор. В ближайшую смену в центральном филиале она прошла в стационар, нашла виновника своего смущения, подошла, полной решимости поставить на место, сказать, что подобные вещи недопустимы. За кого он ее принимает и что все это значит? Впрочем, что значит, догадаться было нетрудно. Не наивная дурочка. Но пусть свои поползновения оставит для другой. Ей, замужней женщине, это совсем неинтересно. Георгий Давидович широким шагом шел по коридору, сосредоточенно думая о чем-то своем. Темно-серая хирургическая форма удивительно шла ему. Он словно с буклета рекламного сошел. Актером на красной дорожке престижного кинофестиваля был. Егор. Аня решительно встала перед спешащим, перегородив дорогу. Смутилась от собственного понебратского обращения. «Как же он Егор!» «Это для Кристины он Егор, для нее Георгий Давидович, по имени-отчеству и непременно на «вы», поспешила исправиться. «Егор Дави... Георгий Давидович, можно вас на минуточку?» Скосила взгляд в сторону, на них во все глаза смотрела постовая медсестра, которая стала свидетельницей их танца на 8 марта. «Что такое, Анна Викторовна?» георгий давидович подружески дружески приобнял ее за плечи и повел в сторону своего кабинета георгий давидович выдохнула она как только они переступили порог не нужно присылать мне еду я не голодаю если бы я думал что вы голодаете я прислал бы половину говяжьей туши например и мешок картофеля а это всего лишь небольшой знак признательности не стал упираться и отнекиваться георгий давидович ешь на здоровье «Это неудобно!» «Честно говоря, Анют, неудобно то, что я опаздываю на операцию. А парочка спринг-роллов, несчастный греческий салат или лосось-терияки – всего лишь дружеский жест, из которого не стоит делать мировую проблему». «Простите», – отступила Аня на пару шагов, обругав себя, на чем свет стоит. «Действительно, нашла время и место для разборок, да и причину тоже». «Причина уважительная» но можно в другое время подойти. После работы подождать на парковке или перед приемом поймать, в обеденный перерыв, наконец, а не когда ждут в операционной. «Кушай и никого не слушай», подмигнул Георгий Давыдович и, резко развернувшись, вышел из кабинета. Аня поспешила следом, не оставаться же на чужой территории. Она надеялась, что Егору надоест делать заказы, отслеживая ее график, замещения, выходные. Время шло, а тайный поклонник не уставал. Хорошо, что никто не догадывался, кто именно подкармливает рядового терапевта. Иначе бы этот терапевт глаз не смог бы поднять от стыда. Замужняя женщина называется. Стыдоба. Постепенно она привыкла, полюбила и даже с нетерпением ждала, что же будет в следующей доставке. В дни, когда ей нужно было бежать из одного филиала в другой и не оставалось времени на обед, обязательно присылали суп, обычную солянку, ароматный фо-бо, сытный чаудер или давно ставший привычным экзотический том-ям. В вечерний прием в заказе обязательно находился детский десерт. Небольшое пирожное в виде зверька, сладкие свежие ягоды не по сезону, мороженое в забавной упаковке – явно для Василисы. В ее графике произошли небольшие изменения. Она осталась в Адмиралтейском филиале на вечерние приемы. Днем же чаще работала в стационаре, что было очень удобно. Рабочих часов чуточку, но меньше, зарплата же больше. Однако не это стало основной причиной тихой радости Ани, а то, что с тайным поклонником они стали встречаться чаще. По долгу службы, естественно, в рамках общения коллег, но что-то щемило под ложечкой. Сердце замирало, когда она видела особое отношение Егора к себе, тщательно сдерживаемое, незаметное для окружающих. Пожалуй, с ней на глазах коллег он общался более формально, чем с остальными женщинами-коллегами. С ними он на напропалую заигрывал так, что молоденькие девочки принимали все за чистую монету, пока не ударялись о горькую правду. Всеобщему любимцу Георгию Давидовичу до да фонаря все и вся. На работе он романов не крутит. «И вообще женат». Аня ругала себя за собственную слабость, обещала себе не обращать внимания на Егора, неустанно напоминала себе, что он мужчина ее подруги, причем той самой, что устроила ее на работу. Отплатить черной неблагодарностью она попросту не могла, даже представить подобного не получалось, хотя иногда представляла такое, что «О, более жаркого стыда, чем за собственные фантазии», она не испытывала никогда в жизни. У нее был законный муж, отец ее дочери, человек, с которым они много пудов соли съели, о котором и нужно думать деньно и ночно, помогать, понимать, делить горе и радость. Так было правильно. Горе, слава богу, их с Олегом миновало. Радость, впрочем, тоже. Иногда Ане казалось, что она бьется, как рыба об Пытаясь вытащить мужа из лап надвигающейся зависимости, но все тщетно. Или прав Олег, зависимость ей только мерещится. Выпивает Олег после каждой смены, но ведь не напивается до беспамятства нет. Всегда можно быть уверенной, что он заберет Василису из садика, накормит, погуляет, поиграет, будет лепить из пластилина и собирать осенние листья в парке. Они с дочкой лучшие друзья-приятели настоящие заговорщики. Стоит ли расковыривать струп над гноем в их с мужем отношениях? Ведь эта корка не просто так существует, она защищает от микроорганизмов и грязи. Аня никак не могла избавиться от ощущения, что семейная жизнь ее ускользает, как песок сквозь пальцы. Пропало что-то между ней и Олегом. Не просто секс, которого почти не стало, а тот, что случался в попыхах в порядке одолжения, не приносил и капельку удовольствия а что-то по-настоящему важное, основополагающее. То, что она надеялась нащупать, ухватить, спасти. Олег не поехал с ней и Василисой в отпуск, а ведь они впервые отправились на море. Для Ани это стало целым событием. Она так хотела, так мечтала, с таким усердием откладывала деньги и с энтузиазмом выбирала место, отель, номер, что не заметило глухое недовольство Олега. «Зачем я тебе теперь нужен?» – сказал он однажды. «Ты у нас теперь дама самостоятельная. Сама поездку на море оплатить можешь», – фыркнул пренебрежительно. Аня растерялась. «Разве она хотя бы раз высказала недовольство зарплатой Олега? Его лептой в семейный бюджет? Фельдшер скорой помощи не золотая антилопа. Кому, как не ей это понимать?» «Радостная какая! Счастье полные штаны!» – грубо добавил он. «Конечно, радостная!» – вспылила Аня. «Мы с тобой ни разу на море не были. А сейчас можем съездить и Василису свозить. Что плохого?» «Я был в пять лет. А Василисе там делать нечего. Две недели мало для акклиматизации трехлетки. Кто из нас врач?» – спрашивается. «А я не была!» – фыркнула тогда Аня. «Ей очень, очень хотелось на побережье». Своими глазами увидеть песчаные галечные пляжи, окунуться в теплую воду, увидеть низкие звезды, вдохнуть морской воздух, съездить к водопадам, одним глазком глянуть на горы, самой почувствовать то, о чем пишут на форумах, рассказывают отдохнувшие коллеги. «Вот и вали!» – рявкнул Олег, обидев Аню. На следующий день он огорошил тем, что ему не дают отпуск, а ведь все казалось согласованным. Сумасбродное начальство решило, что хрен на блюде лапину, а не положенный отпуск. Потом-то выяснилось, что Олег сам поменялся с коллегой. Решил, что ноябрь – нормальный месяц для отпуска. Жена и в одиночестве прекрасно отдохнет. Аня поехала одна с дочкой. Ее даже проводить было некому. Решила, доберется на такси. Уж теперь-то точно не обеднеет. Олег сказал, «Дама самостоятельная». Вот и проявить самостоятельность. В итоге добиралась не на такси. Проводил Георгий Давидович. Прямо до поезда довел. Донес огромный чемодан, сумку. Еще и Василису подхватил на руки. Аня хотела бы заплатить за дружескую помощь. Так ей было бы комфортней. Ситуация выглядела бы не настолько провокационной. Только ничего не вышло. Егор глянул на купюры с таким недоумением, что Аня мгновенно сообразила, что лучше спрятать их подальше и притвориться, что ничего не было. Показалось. Мираж. «Все-таки мне кажется, что ехать одной – так себе идея, Анют», – сказал Егор в поезде, когда устроил чемодан на положенное место, а сумку закинул на третью полку. «Поехали с нами», – не думая пошутила Аня. «Я бы с удовольствием», – нагнувшись под ее рост, прошептал Егор, поправляя ее выпавший из высокого хвоста локон. «Не представляешь, с каким!» – опалил дыханием, отчего у самой Ани дыхание пропало. Сердце рвано забилось, во рту пересохло, в груди что-то сжалось, опустилось вниз живота, заставляя кровь бежать с утроенной скоростью. Щеки совершенно предательски покраснели, ладони сжались от желания прикоснуться к лицу Егора. «Интересно, насколько щетина жесткая?» а губы мягкие и теплые. Какого вкуса? До встречи!» Быстро отошел от нее Егор, будто поставил ее на место со своими глупыми желаниями и мечтами. К Георгию Давидовичу найдется, кому прикасаться. У Ани же, между прочим, муж законный имеется. Очнись!» Взаимная симпатия чувствовалась, как рукой по оголенному проводу. «Аня не глупенькая девочка!» чтобы не видеть, не понимать, что происходит между ними, двумя. Но они не звери, чтобы бездумно следовать желаниям. Георгий Давидович, именно Георгий, именно Давидович, а не Егор, не поддается. И ей необходимо держать себя в руках. «Пока, Василек!» – попрощался он с Василисой, вызвав по-настоящему счастливую улыбку дочки. «Привезешь мне браслетик из ракушек?» «Да!» – подпрыгнула на полке Василиса. «Привезу!» «Мы сели в поезд», – написала Аня чуть позднее Олегу. Отчиталась, хоть он вопросов не задавал. Видимо, свято верил в самостоятельность жены, ее безграничные возможности дотащить огромный чемодан, сумку и трехлетнюю дочь до поезда. «Как добрались?» Коллега подвез, не стала обманывать она. Не умела врать, не научилась за почти 28 лет жизни и начинать не собиралась. «Отлично! Привет, коллеги!» Сколько же она передумала об этом коллеге! Чего только не представляла! Как только не ругала себя после собственных фантазий, которые бились в ней двое суток пути к Черному морю и столько же на обратном пути! А уж сколько мыслей и воображения пришлось на долгие южные ночи, когда не спалось от духоты и накатывающего не кстати, желания – Стоило вспомнить горячий шепот «Я бы с удовольствием». Танец на восьмое марта, спринкролы роллы на обед, белозубая улыбка, внимательный карий взгляд, упрямый локон на лбу, шутливые интонации в голосе, дружеские объятия, такие совершенно между делом при нечаянных встречах в отделении стационара. Встречал их с Василисой Олег. Дочка была счастлива. Аня, честно говоря, тоже. Увидеть она на перроне того, кто их провожал, неизвестно, сдержала бы она эмоции. Вдруг выдала бы свои чувства, мысли, желания. Ведь врать и притворяться у нее никогда не получалось. А этого допустить ни в коем случае нельзя. У Егора есть женщина, у нее муж.